т о Это было двенадцать тысяч лет назад. Тянулись минуты, сто девяносто модулей не подавали признаков жизни. Воображаемый наблюдатель уже начал бы беспокоиться, но через четверть часа началось. Из одного модуля арсенала вывалила толпа роботов муравьев размером с крысу и разделилась на несколько бригад. Одна из них занялась самым срочным делом. Бригадир подбежал к контейнеру, к которому располагалась электростанция, и просигналил по рации да й кабель. На стенке открылась крышка, откуда в ы с у н у л с я конец кабеля с разъемом. Муравей взял его спинными хватательными конечностями и потянул. Сзади к нему присоединился второй, третий, десятый, и цепочка мелких бурлаков поволокла кабель к ближайшему желтому контейнеру инкубатора. Лидер остановился перед стенкой, сообщив: "Прими конец". Открылась крышка, из нее вытянулся захват, который втянул кабель внутрь. Затем щелкнул фиксатор разъема. Электрофикация м о д у л я состоялась. Потом таким же образом муравьи запитали еще от двух э л е к т р о с т а н ц и й и друг от друга все желтые контейнеры, но это было только началом. Здесь в теплой среде инкубатора. Требовалась подпитка жидким азотом. Установки снижения были в трех из п я т и модулей, остальные надо было соединить разводкой из т е п л о изолированных шлангов, легких, но толстых. Бригада справилась с этим примерно за час и побежала заряжаться. Самое срочное дело было сделано. Другие бригады тем временем развернули сеть станций зарядки. и занялись расклейкой рулонов временных солнечных батарей чуть в стороне на выпуклой поверхности бараньей в о л б а Наступила полуденная жара, а работа во всю кипела. Пространство, к о л е б л ю щ е е с я от поднимающегося горячего воздуха, было наполнено жутковатым шорохом, складывающимся из стрекота сотен лапок. Мурави ь периодически бегали. на подзарядку, где застывали минут на десять, упираясь головой в зарядное гнездо. Кто-то не успевал д о б е ж а т ь тогда он на последнем издыхании сигнализировал: дайте прикурить, и к нему подбегал ближайший заряженный муравей и выручал, прижавшись головой к голове. Силовые кабели, лежащие на поверхности тут и там, не мешали муравьям и ничто не могло повредить эти кабели, поскольку ничего тяжелее муравья. не пересекала их. Потом их оденут в броню, зальют бетоном, сохранив на т ы с я ч е лете, и но пока этого не требовалось. в с е в м е с т е п р о и з в о д и л о впечатление высоко развитого д е й с т в а хотя роботы муравьи не были умнее своих естественных прототипов. Двенадцать тысяч лет назад подобные сцены много раз разворачивались на марсианских равнинах. Муравьи строили оранжереи низкого давления. ажурные конструкции, покрытые пленкой и прочной паутиной полимерных волокон поверх нее. На этих относительно простых стройках и была отлажена цивилизация механических мравьев, пауков и стрекоз. В любом стоящем деле всегда появляется уникальный мастер, как правило, один. Главным отладчиком стал Ослан Шульц, напоминавший своим видом и манерами голливудского ковбоя. Он часами наблюдал за строй площадкой, чуть прищурив глаза, откинувшись на спинку кресла в кабине ровера. Он мог, заметив легкий недостаток, например, когда слишком много муравьев, о т к л и к а л о с ь на команду сразу изменить нужный параметр. Он всегда знал, какой. Остановить стройку, перезагрузить всю сеть, после чего работа шла веселей, без н е п р е к а я н ы х муравьев, оказавшихся лишними. Если же после работы... Выдавался свободный час, Аслан с наслаждением гонял на р о б е р е по пустыне под д ю н у У него в крови был о т я г а к скорости и п р о с т о р а м Друзья шутили: твои прадеды наверняка были ковбоями и носили сверхом ь по прериям. Он ничего не знал о своих предках, живших на Земле, но верил шуткам и обожал просторы Марса. Строительство оранжерей стало финальной шлифовкой. До этого Аслан положил лет десять на подготовку. Сначала он с коллегами тренировал отдельных роботов, точнее одного робота. Все муравьи, загруженные одной версией интеллекта, ведут себя идентично. Потом учил их взаимодействовать друг с другом и правильно откликаться на команды системы. И лишь через несколько лет настал этап комплексной отладки в реальном деле, когда вся механическая рать научилась прекрасно строить о р а н ж е р е и и другие сооружения без человеческого присмотра. Когда сделали аппаратуру для с а м о в о спроизводства роботов, настала пора передавать технологию на землю для ковчега. Аслан Шульц в качестве уникального мастера отправился в колыбель человечества вместе с технологией и аппаратурой. Отладка той программы ускорения, что развернулась на гранитном поле Селины, проводилась в полупустыне Юты на границе с Аризоной. Ослан с первого взгляда влюбился в этот почти марсианский ландшафт, не требующий для передвижения по нему ни скафандра, ни герметичной кабины. Все свободное время он носился по Аризоне, Неваде и Юте, то на мотоцикле, то на квадроцикле, будто не мог вдоволь наглотаться ветра, обдувающего открытое лицо. И у него была реальная возможность остаться на земле навсегда. Его дети уже выросли и жили самостоятельно, а возможность переезда жены на Землю была зафиксирована в контракте. Чего в контракте не было, так это возвращение пары на Марс после того, как жена прилетит на Землю. Обратный билет на двоих стоил около двадцати миллионов, а Хельга очень хотела на Землю путешествовать по континентам, плавать по океанам, дышать воздухом на открытом пространстве, купаться в море. Однажды. Вопрос казался почти решенным, но что-то заставило Аслана п о в р е м е н и т ь Когда тянуть с решением было уже нельзя, Аслан Шульц оставил жене следующее сообщение: "Привет, Хельга. У меня было время подумать, поездить по городам. Я осознал, что меня смущало. Здесь совсем другие люди, по-своему хорошие, но совсем другие. Я не понимаю целей, которые ими движут, не чувствую их настроения." Они какие-то р а з м а г н и ч е н н ы е что ли, и мне быстро становится не о чем с ними говорить, и спорить с ними не о чем. У них как будто другая логика. Хельга, здесь, конечно, замечательно, простор Аризоны великолепный, воздух бесподобен, земля огромна. Но насытившись всем этим, мы с тобой взвоеем от тоски по своим марсианам, знакомым и незнакомым. Я уже скучаю по всем вам, так что извини, я возвращаюсь. Между тем облака со стороны гор потемнели. Система выдала предупреждение о шквале. Муравьи собрались плотные группы и сцепились лапками, прижавшись друг к другу. Шквал пролетел, не причинив стройплощадке ни малейшего вреда. Дождь вылился ближе к горам, здесь упали лишь отдельные капли. Работа продолжилась. Теперь предстояло наладить водоснабжение. И удвоенная бригада бурлаков потянула к реке шланг по пути уже проложенному разведчиками. Первый день укоренения на гранитном поле прошел по плану. Логарифмическая хроника. Через неделю произошло необратимое событие: на миниатюрной речной станции водозабора открылся обратный клапан, и ш л а н г в реку полилась вода. В выливавшейся воде находилось десять миллионов живых, уже начавших делиться сине-зеленых водорослей и множество других бактерий. Через полчаса они попадут в океан, где ничто не помешает им размножиться в геометрической прогрессии, пока позволяют ресурсы. Все, планета уже никогда не будет мертвой, даже если завтра на гранитное поле упадет большой метеорит. Можно сказать, реализован акт направленный п а н с п е р м и и в ее простейшем варианте. Выполнена программа минимум. Есть шанс, что вылитые в реку прокариоты через пару миллиардов лет одолеют эволюцию к высшим формам жизни. Хотя ничего по поводу вероятности такого процесса мы сказать не можем. Один положительный результат у нас перед глазами есть, а сколько было отрицательных, мы не знаем. Но так или иначе пути назад нет. Если через сотни миллионов лет далекие наблюдатели снимут спектр атмосферы Селины, они увидят кислород, л а г жизни. Конечно, программа минимум безнадежно далека от того, за что боролись отцы Ковчега. Сама по себе она бы обошлась в двадцать раз дешевле, но никого бы не вдохновила. Да и Пол Дорс послал бы всех черту, если бы ему предложили финансировать такое. Поэтому все самое важное оставалось впереди. Поэтому гранитное поле превратилось в стройплощадку, где во всю кипела работа. К недельному сроку система уже развернула серьезный транспорт: вездеход, три грузовика и два судна. Весь транспорт был тихоходен, на солнечных батареях не очень разгонишься, но спешки особой не было. Вездеход исследовал содержимое речной долины. Требовались глина, гравий, кусочки руды. В долине было все. Грузовики возили гравий и минеральное сырье на край гранитного поля, где развернулась промышленная зона: миниатюрный цементный завод, маленький химический цех, металлургический комплекс. Суда отправились в море добывать сырье из соленой воды. Контейнеры инкубатора подтянулись друг к другу и начали обносить железобетонной стеной. Стена строилась медленно, поскольку производство стали для арматуры и цемента шло в час по чайной ложке. Вести тяжелое оборудование земли не имело смысла. Медленно, но верно, на века точнее на тысячелетие возводился саркофаг — саркофаг для инкубатора. Как непротиворечиво звучит это сочетание слов: муравьи возводили сооружение, спроектированное человеком чисто по муравиному. ь Принести стержень, приварить к другим, принести горсть гравия, вылить стакан раствора, п р о в и б р и р о в а т ь Кольцевая стена к и ш и л а муравьями и сверкала электросваркой. Работа шла и по ночам, а прерывалась лишь... После полуденной сиесты, когда налетал шквал и вся механическая р а т ь неслась в укрытие, специально в о з в е д е н н а я на этот случай, выдавались и пасмурные дни без шквалов и ливней. Тогда работа продолжалась круглые сутки. Через месяц с гранитного поля взмыли шары, наполненные водородом. Они несли сухопутные сине-зеленые водоросли или шайники, над которыми хорошо поработали г е н н ы е инженеры. Время старта система определила с помощью орбитальных зондов, строящих радиолокационную карту ветров. Шары должны были улететь за горный хребет вглубь континента. Еще через три недели прогноз показал, что теперь атмосферная циркуляция с вероятностью 85 процентов принесет шары на южный... меридиональный континент. Очередная партия отправилась в полет. Пуск шаров не был захватывающим зрелищем, они все были светло серыми и быстро терялись из виду. Но содержимое небольших капсул, подвешенных к шарам, по своему потенциалу превышало м е г а т о н н ы тротилового эквивалента. Только знак потенциала был противоположным. Грам простейших организмов, р а с п ы л е н н ы х в атмосфере. Селины со временем п е р е в а р и т горы скального грунта, превратив тысячи и тысячи квадратных километров каменистой пустыни в плодородные равнины. Когда-то Назаре Ковчега для первичного посева думали использовать эскадру дронов на солнечных батареях. Против этой идеи встал о с Джон Карпентер за в с е г м е н т о м фитоэкспансии. Каждый из этих ваших дронов рано или поздно будет разнесен в щепки маломальски крепкой. т у р б у л е н т н о с т ь ю Будут летать в стратосфере, но до стратосферы надо еще добраться. А сколько лишнего веса надо в е с т и И зачем все это? Воздушные шары можно тиражировать на месте. Полимерная оболочка легко делается из воздуха и морской воды, сколько угодно, тысячи, десятки тысяч. Скажите Джину Куни, что вы хотите. использовать дроны, он вас насмех поднимет, потому что в сценарии, которые они прорабатывают, нужны десятки тысяч, если не сотни тысяч рейсов для посева. Да это и целый флот дронов нужен. Произвести на месте? Да шары на порядок на два порядка проще производить. Что там надо? Водород, углерод, кислород, хлор из морской воды. Вот вам хлорвинил. В чем проблема? Хотите силикон? Выкиньте хлор, добавьте кремний из песка. Нужна хорошая прицельность посева, возражал зав отдела биоинтродукции Иван Плотников. Твои шары будут сыпать, что не попадет, куда Бог на душу положит. И что из этого вырастет? Только так что-то и вырастет, спросил Джина. А как по твоему заселяются новые вулканические острова прицельным метанием семян и мелких позвоночных? Иван не сдавался, несмотря на явное превосходство аргументов Джона. Дело было в том, что дроны, особенно на солнечных батареях, были его давней и страстной любовью. Еще будучи школьником, он сам собирал небольшие легкие модели и часами гонял их над городами, лесами, горами, не отрываясь от монитора. И вот страсть пришла в прямое противоречие с профессиональной совестью. Иван продолжал сопротивляться. но начал постепенно отступать, понимая, что Джон прав. Он стал мрачным и замкнутым. Но однажды на совещании Джин Куни сообщил, что обязательно нужен выборочный мониторинг растительности, а шары обеспечить его не в состоянии. Иван тут же просветлел лицом. Для мониторинга раз в десять лет с запасом хватило нескольких дронов. Их привез к о в ч е г пока что они хранились в одном из модулей арсенала. А Джон Карпентер с Иваном плотником двенадцать тысяч лет тому назад остались лучшими друзьями. Через год муравьи замкнули купол саркофага. Осталось нарастить в толщину и хорошо армировать стены, чтобы они стали не по зубам времени, превышающим возраст самых древних земных руин. Смена сезонов никак не повлияла на работу, разве что зимой прекратились грозы, а весной Прошла череда затяжных дождей. За год гранитное поле превратилось в полноценный промышленный комплекс. Между с а р к о ф а г о м и спуском к реке уже стояло несколько миниатюрных произведенных цехов. В последнем только что возведенном ангаре расположилась установка для воспроизводства искусственных насекомых. На ё е к о жухе красовалось к л е й м о Медон Марс. Его поставили из тех соображений, что когда-то изделие станет местным музейным экспонатом. Что ж, марсиане уступали землянам в численности на пять с половиной порядков, но опережали в создании уникальных единичных устройств и не были лишены здорового патриотизма. Саму аппаратуру привез ковчег, но все сырье для тел новых роботов было местное. Муравьи тащили к приемным лоткам слитки металла, брикеты всевозможной органики и минералов. Раз полчаса с конвейера сходил новенький муравей, реже д л и н н о н о г и й паук-синокосец. Последняя операция – вставка чипа, произведенного на Земле, и загрузка данных. После чего высокотехнологичный плод человеческого инженерного мастерства бежал дальше на своих шести лапках и включался в работу. р а б о т а оставался не початый край. На очереди стояли питомники растений. Если простейшей бактерии можно было оживить и заставить размножаться прямо внутри желтых контейнеров, если споры грибков, лишайников и папоротников можно просто разбрасывать по просторам селены в том виде, в котором они были привезены всего полтонны, то с семенами высших растений все намного сложнее. Ковчег не мог привезти семена всех сотен тысяч растений базового пакета. Многие из них слишком тяжелые. На с е л и н у прибыли лишь микроскопические зачатки тяжелых семян. Надо было сначала вырастить семена в искусственном плоде, затем посадить их, вырастить траву, кусты и деревья, снять несколько урожаев и лишь потом запускать в небо для посева. Потому и требовались питомники. Открытые и закрытые, с орошением и без, с почвой и климат-контролем. Чтобы посеять семена через десятки и сотни лет, надо было начинать стройку уже сейчас. И на ближайшем к морю к краю гранитного поля у подножия дюны засверкала электросварка. Муравьи варили каркас первого питомника. Синокосты с двухметровым размахом ног обтягивали конструкцию полимерной паутиной. и пленкой поверх нее. Грузовики везли плодородный сероватый лес, который со временем превратится в чернозем. Бульдозеры размером с хорошего кабана растаскивали и разравнивали его по питомнику. Рядом сооружалась компрессорная станция. н а п о м и н а л о ли это земные стройки лишь отдаленно. Сооружения имели одновременно и черты ангаров и вид испалинских коконов. или осиного гнезд. Они не доживут в таком виде до появления цивилизации Селина, но все будет тщательно отснято и сохранено в архивах. Через десять лет шары все также взмывали в воздух, хотя реже, чем в первый год. На д с е л и н о й все также летали спутники, зонды, а на орбите также работали два блока Ковчега: энергоблок и штаб с антеной. н направленный на Солнечную систему. Зонды сняли много к р а с н о р е ч и в ы х кадров, выросший поселок на гранитном поле вокруг саркофага, питомники, похожие на земные теплицы на речной пойме и у края песчаных дюн. А на множестве снимков поверхности материков появились первые грязно-зеленые пятна — маты цианобактерий. Море по-прежнему было спокойным — восемь-девять дней из десяти. иногда отхлынувшая волна оставляла на песке зеленые комочки, хотя вода оставалась прозрачной, а песок чистым. Экологические катастрофы, через которые предстояло пройти планете, были впереди. Они неминуемы, если планета за короткий срок должна превратиться из пустыни в цветущий мир. Да и Земля, пройдя подобный путь за миллиард лет, их не избежала. Все десять лет зонды транслировали снимки в данные на радиостанцию к о в ч е г а а д в а т и м е г а в а т т н ы й передатчик отправлял их в направлении Солнечной системы. Снимки выбранного места посадки, снимки посадки контейнеров, снимки всех этапов стройки. И вот первые снимки жизни. И опять волей н е в о л й возникает вопрос: если там кому принять все это богатство, остались ли там живые люди? Работают ли у них радиотелескопы? Знают ли они, куда надо направить их тарелки? Помнят ли они про к о в ч е г 47 либра? Интересно ли им его судьба? Спросите что-нибудь полегче. Но если да, то можно представить себе восторг жителей Земли и Марса, если люди не устроили себе апокалипсис и не одичали, то они несомненно оценят подарок, приготовленный им предками двести с лишним поколений назад. Но кто их знает, что они там устроили? Невозможно понять, что произошло на Земле с тех пор, находясь в ш е с т т и световых годах от нее. Вместо того, чтобы гадать, вернемся к нашей хронике. Через сто лет всякое строительство прекратилось, действие переместилось в питомнике. Пришло время собирать урожай семян. Это делали миниатюрные комбайны и самые маленькие муравьи размером с мышь. В воздухе Селины появился первый процент кислорода. На гранитном поле не было флагов, н в о д р у з и т ь их не было никаких проблем, но сотрудникам сегмента укоренения подобная идея в принципе не могла прийти в голову. Они относились к флагам и п р о ч е й символике ненач и е как к рудименту прошлых веков. Как и к способу утверждения одних перед другими, или как к знаку принадлежности к некоторой популяции. Какая тут к черту популяция? Кого перед кем утверждал к о в ч е к Разве что живое перед мертвым? Какие здесь флаги? Однако природа и случаи, как будто решили исправить упущенные. На въезде в поселок со стороны реки выселся отвал пустой породы. под металлургического комплекса. Через него пробежал муравей со сбоящей системой ориентации. До того этот муравей работал в питомнике хвойных, и через несколько месяцев на вершине отвала взошел крохотный росток сосны. Сосна нашла в породе все, что ей нужно: азот, калий, фосфор, микроэлементы, и с небывалой скоростью пошла в рост. Кислорода ей требовалось немного. К тому же у отвала в низине раскинулась толстая грязно-зеленая клякса, добавляя глобальному проценту кислорода еще два локальных. Через 10 лет сосна, возвышающаяся поверх промышленных куполов и арочных питомников, была видна отовсюду. Через 15 лет она набрала мощь взрослого одиноко стоящего дерева. шумела при пыльном ветре с моря знамя гранитного поля поднятое среди г о л о в о л а н д ш а ф т а зонды к тому времени сгорели в атмосфере кончилось топливо требуемое для поддержания орбиты гипотетические люди в солнечной системе больше не увидят поверхность материков Селины с распознающими пятнами растительности но теоретически они еще долго смогут видеть гранитное поле и его окрестности. Здесь заработала антенна, передающая сигнал прямо на ковчег. Передатчик ковчега был еще жив, только перешел на питание от солнечных батарей. Урановые стержни прошли до конца и выгорели. Реактор остановился. Темп передачи упал в десятки раз, но и время населения замедлилось. События стали происходить во много раз реже. Отчего? правда не стали менее важными. Большинство муравьев и машин законсервировалось в герметичных боксах, заполненных аргоном при нулевой влажности и постоянной температуре. Раз в десять лет муравьи ненадолго перерывали сон, чтобы размять члены и перезагрузиться. В инкубаторе под куполом саркофага продолжали работать ожижители азота. А в одном из ангаров все долгие годы нехитрая установка выдавала и надувала водородом воздушные шары один за другим, отправляющиеся в полет. Пришло время проверить, как примитивная жизнь осваивает сушу. Может быть, что-то в программе пора скорректировать. Два дрона имени Ивана Плотникова были извлечены из консервации и приведены в готовность. Это были небольшие винтовые беспилотники. Формой и размером напоминавшие альбатросов. Они, как и альбатросы, могли летать неделями и месяцами. Днем дроны подзаряжались, а ночью парили, экономя заряд. Один из них полетел вдоль берега океана, второй через горы вглубь материка. Последуем за вторым. Аппарат пошел на подъем вдоль русла реки. Галечная пойма теперь была серо-зеленого цвета, а осторицы насыщенно зеленого. Увидев подобное на земле, мы бы заключили: экологическая катастрофа. Долина постепенно сужалась, ее склоны становились выше и круче. Дрон взял курс к перевалу через хребет. Он летел так, будто им управлял сам Плотников. Искал восходящие потоки и кружил в них, набирая высоту, подобно планеру. Потом продолжал горизонтальный полет в нужном направлении. находил новый восходящий поток, впрочем, почему будто в памяти дрона сидел весь рефлекторный аппарат предшественников, которых Иван гонял через Анды и Кавказский хребет, на дотрогами Гималаев и ледяным куполом Гренландии. Поэтому так и есть. Дрон, в е д о м ы й твердой рукой Ивана Плотникова, шел к перевалу. На высоте около четырех тысяч сильный. Поднимающийся поток попутного ветра подхватил аппарат и вынес его к седловине.